Глава восьмая. Визитёры. Фрезер Ридж. К полудню я по большей части разобралась с лекарствами, приняла трёх пациентов с ожогами от ядовитого плюща, одного со сломанным пальцем на ноге. Его обладатель в приступе гнева поддал мулу. И ещё одного с укусом енота. Не бешеного. Охотник пошёл подобрать сбитого с дерева зверя, однако обнаружилось, что тот жив. Енот, конечно, пришёл в бешенство, но отнюдь не в заразном смысле. У Джейми дела шли куда лучше. Весь день к дому непрерывным потоком тянулись люди, движимые соседским радушием и любопытством. Женщины останавливались поболтать со мной о Маккензи, мужчины бродили с Джейми по территории и отбывали в освояси с обещаниями вернуться снова и помочь по хозяйству. «Если завтра перевезём брёвна с Роджером Маком и Йеном, то на следующий день Синклеры помогут с балками для Пола. да с Бог, в среду заложим плиту под очаг, в пятницу постелим Пол с Шоном Макхью и парой его ребят, а там и за стены возьмёмся. Том Маклауд пообещал уделить мне полдня, да и сын Хирама Кромби Джо со сводным братом тоже согласны помочь». Джейми улыбнулся. «Если хватит виски, через две недели у тебя будет крыша над головой Саксоночка». Я сомнением перевела взгляд с каменного фундамента на плывущие по нему облака. «Крыша?» «Ну, скорее всего, из парусины», — признал он. «И тем не менее...» Джимми встал и слегка морщись потянулся. «Почему бы тебе не передохнуть?» — предложила я, взглянув на его ногу. Он заметно хромал, а нога походила на яркое лоскутное одеяло красного и фиолетового оттенков с чёрными стежками моей штопки. Эмми оставила нам кувшин пива. «Возможно, чуть позже», — сказал он. «А ты чем занята, саксоночка?» Собиралась приготовить мазь из ягод астролиста для Лизи Берцли и немного укропной воды для её малыша. Не знаешь, ему уже дали имя? «Губерт». «Как?» «Губерт», — повторил он с улыбкой. «По крайней мере, так позавчера сказал Кейзи. Говорит, это дань уважения покойному брату Монике». Хм. Отец Лизи, Джозеф Уэммис, женился во второй раз на славной, хотя и немолодой немке. И Моника, не имевшая собственных детей, стала верной бабушкой растущему потомству Берцли. Возможно, они смогут называть его Берти для краткости. — У тебя закончилось карахинного дерева, саксоночка. Джейми ткнул подбородком в сторону открытой аптечки, стоявшей на земле рядом с ним. — Ты ведь из неё готовишь тоник для Лизи? — Да. Я подивилась его наблюдательности. «Только последняя закончилась три недели назад, и с тех пор никто не ездил в Уилмингтон или Нью-Берн, чтобы я могла заказать ещё». «Ты и говорил об этом Роджеру Маку?» «Нет. А он здесь при чём?» озадаченно спросила я. Джейми привалился спиной к угловому камню, всем видом демонстрируя снисхождение, какое обычно проявляют в беседе с не вполне догадливым человеком. Я фыркнула и бросила в него ягоду астролиста. Он поймал её и придирчиво рассмотрел. «Они съедобные?» «Эми говорит, пчёлам нравятся цветы», — неопределённо ответила я, высыпая большую горсть тёмно-фиолетовых ягод в ступку. «Но, скорее всего, их неспроста называют жёлчными ягодами». а, -а, -а. Джейми бросил её обратно в меня, и я увернулась. «Ты сама сказала, саксоночка». что Роджер Мак вчера изъявил намерение вернуться к служению. «Ну и?» Терпеливо продолжил он, не видя на моём лице намёка на просветление. «Что бы ты на его месте сделала в первую очередь?» Я зачерпнула из гашка большой шарик бледно-жёлтого медвежьего жира и бросила в ступку, размышляя, не добавит ли отвар ивовой коры, и одновременно обдумывая вопрос Джейми. «Знаю. Я направила на него пестик». обошла бы своих бывших прихожан, если можно так выразиться, и сообщила им, что мэкки вернулся в город. Примечание. Мэкки-Нош. главного героя трёхгрошовой оперы 1928 года Бертольда Брехта. Строка мэкки вернулся в город» взята из написанной для пьесы баллады, перепетой многими известными исполнителями. Джейми с тревогой взглянул на меня и тряхнул головой. отбрасывая нарисованный мной образ. «Точно», — согласился он. «И представилась бы тем из них, кто появился здесь после твоего отъезда. Так что через пару дней все в Ридже и, вероятно, половина мужского хора в Салеме будут в курсе». Джейми любезно кивнул. «Да, все узнают, что тебе нужна хинная кора, и ты, скорее всего, получишь её в течение месяца». «Тебе нужна хинная кора, гран -мэр? «Бабушка, французский». Из леса за моей спиной вышел Жермен. С ведром воды в одной руке, другой прижимая к груди вязанку хвороста. На шее у него висело нечто похожее на дохлую змею. «Да», — сказала я. «А это?» Но он обо мне уже позабыл. Его внимание приковала изувеченная нога деда. «Фу, мидабль!» — воскликнул он, роняя хворост. «Жуть, французский». «Можно мне посмотреть, Гонбэр?» «Дедушка, французский». Джейми сделал изящный пригласительный жест, и Жермен, округлив глаза, наклонился ближе. «Мэнди сказала, что медведь откусил тебе ногу!» Он осторожно протянул указательный палец к дорожке шва. «Только я ей не поверил!» «Сильно болит?» — спросил он, глядя Джейми в лицо. «А, не переживай!» — небрежно махнул рукой тот. «Немного погодя, буду копать нужник. Что у тебя за змейка такая?» Жермен услужливо снял обмякшую змею и передал её Джейми, который явно не ожидал подобного подношения, однако с осторожностью его принял. Я опустила глаза на свою ступку и улыбнулась. Джейми боялся змей, но мужественно скрылся и факт, взяв её за хвост. Это был большой маисовый полос, почти три фута оранжево-жёлтой чешуи, яркой, как вспышка молнии. «Ты убил его, Жермен?» Прервав работу... Я хмуро взглянула на змею. Я неоднократно объясняла детям, что не следует убивать неядовитых змей, так как те охотно поедали мышей и крыс. Однако большинство взрослых в Ридже считали, что хорошая змея — мёртвая змея, и переубеждать их было бесполезно. «Нет, бабушка», — заверил мальчик, — «он ползал в твоём саду». И Фанни погналась за ним с мотыгой, но я её остановил. А потом малютка проскользнул через забор, прыгнул на него и сломал себе... Жермен сдвинул брови, глядя на змею. «Не уверен спину или шею, потому как трудно отличить. Но он точно мёртв. Думаю, содрать с него кожу для Фани», объяснил он, оглядываясь через плечо в сторону сада. «Ну, чтобы сделать ей пояс». «Чудесная мысль», — сказала я, гадая, согласится ли с этим Фани. «Как считаешь, я смогу купить пряжку у жестянщика?» спросил Жермену Джейми. забирая змею и снова накидывая её себе на шею. «Я имею в для ремня. У меня есть два пенса и несколько маленьких пурпурных камешков на обмен». «У какого жестянщика?» Я перестала толочь и уставилась на него. «Джо Бертсли сказал, что два дня назад встретил с Алими жестянщика, который, по его расчётам, будет здесь на этой неделе», — объяснил Жермен. «Он говорит, у жестянщика полный мешок всяких мелочей». «Поэтому я подумал, если тебе что-нибудь нужно, бабушка...» Я кинула быстрый жадный взгляд на свою аптечку, истощённую пассивным сезоном с его травмами от топора и мотыги, укусами животных и насекомых, вспышкой пищевого отравления и подозрительной эпидемией респираторных заболеваний среди макнилов, сопровождаемой несильным жаром, кашлем и синюшными пятнами на теле. «Хм...» Я похлопала себя по карманам. «Гадай, что у меня есть на обмен для такого случая». «Осталось две бутылки вина из бузины», — предложил Джейми, выпрямляясь. «Можешь распоряжаться ими, саксоночка. А ещё хорошая оленья шкура и полбочонка скипидара». «Нет, скипидар не отдам». Отрезала я и рассеянно добавила. «Анкилостомы, знаете ли». Джейми и Жермен насмешливо переглянулись. «Анкилостомы», — сказал Джейми. а Жермен покачал головой. Однако прежде, чем я успела рассказать им об анкилостомах, со стороны ручья донёсся окрик, и мы увидели Дункана Лесли с двумя сыновьями, один из которых нёс под мышкой большой свиной окорок. Джейми встал их поприветствовать. Они вежливо кивнули мне, впрочем, без особого расчёта на то, что я прерву свои занятия, чтобы поболтать. «На прошлой неделе я подстрелил крупную свинью», сообщил Дункан. выталкивая сына с ветчиной вперёд. «Вот, осталось немного. И мы подумали, что вам пригодится. семья топади приехала, и всё такое...» «Очень признателен, Дункан», — сказал Джейми. «Если ты не против поесть под открытым небом, приходи и раздели трапезу с нами». «Как насчёт завтра?» Он повернулся ко мне. Я покачала головой. «Послезавтра. Завтра нужно проведать Берцли». И я не успею вернуться и приготовить что-то кроме сэндвичей. Если я испекла хлеб, и что-нибудь ещё осталось, добавила я про себя. Да-да, закивал Дункан. Моя жена будет рада повидаться с вами, миссис. Ну, Джейми, он мотнул головой в сторону фундамента. Вижу, ты заложил прекрасный большой дом с двумя дымоходами, а? Где же кухня? Джейми плавным движением поднялся глянул на меня через плечо, словно хотел сказать «Видишь?» и, слегка прихрамывая, повёл Лесли осматривать фундамент. Жермен положил змею мне на стол, со словами «Присмотри за ней, ладно, бабушка», и побежал вслед за мужчинами. Бриана остановилась в конце тропы и отёрла пот с лица и шеи. Хижина перед ними выглядела опрятно и чистенько, даже слишком. Дорожка, ведущая к двери, по обеим сторонам выложена побелёнными камнями. А вот полированные до блеска оконные стёкла... Стёкла. Она видела себя и Роджера. Два крошечных цветных пятна в зелёном мерцании отражённого леса. «Кому придёт в голову беречь камни?» Она инстинктивно понизила голос, словно хижина могла её услышать. «Ну, определённо не тому, у кого много свободного времени», — ответил Роджер полушёпотом. Так что это либо не состоявшийся ландшафтный дизайнер, либо кто-то с невротической потребностью всё контролировать. Полагаю, в любой эпохе найдутся люди, помешанные на контроле, сказала Бри, стряхивая пыли частички листьев с юбки. Возьми хотя бы тех, кто проектировал елизаветинские лабиринты. Что говорило имя об этих людях? Канингемах, кажется. Да. Методисты голубого света, процитировал Роджер. «Остерегайтесь этих людей, преподобный!» С такими словами он расправил плечи и ступил на дорожку меж побеленных камней. «Голубого света?» Бряна последовала за ним, торопливо поправляя широкополую соломенную шляпу, аккуратно надетую поверх чепца Не дай бог жене проповедника опростоволосится перед верующими. Не успел Роджер поставить ногу на крыльцо, как дверь распахнулась, и теперь на них не слишком приветливо взирал невысокий, плохо выбритый человек с мохнатыми седыми бровями. Он был опрятно одет в серые домотканные бриджи и жилет, а льняная рубашка, хотя и слегка пожелтевшая от времени, была свежевыглаженной. «Доброго вам дня, сэр», — Роджер поклонился, а Бриана коротко-почтительно присела. «Меня зовут Роджер Маккензи. Это моя супруга Бриана. Мы недавно приехали в рич и...» «Я слышал», — мужчина кинул их прищуренным взглядом. Очевидно, они прошли проверку, потому что он отступил на шаг и жестом пригласил их внутрь. «Я капитан Чарльз Каннингем, отставной офицер флота Его Величества. Входите». Ощутив глубокий вздох мужа, Бриана улыбнулась капитану Каннингему. Тот моргнул и быстро перевёл взгляд на Роджера, узнать, одобряет ли он подобное поведение. «Спасибо, капитан». сказала Бри со всей возможной приветливостью и шагнула мимо Роджера через порог. «У вас замечательный дом. Такой красивый!» «Я... Что ж...» взволнованно начал канингем Однако не успел он собраться с мыслями, как перед очагом явилась темная фигура. Теперь уже Бриана моргнула от неожиданности. «Проповедник, значит?» Не обращая внимания на Бри, спросила женщина. Ибо это, несомненно, была женщина, не уступающая ростом Бриане и одетая во всё чёрное, если не считать белого накрахмаленного чепца очень строгого и закрывающего уши. Возраст её с трудом поддавался определению. Угловатое лицо и проницательные глаза тут же навели Бриану на мысли о волчице, вскормившей Ромула и рема «Я священник», — Роджер отвесил низкий поклон. «К вашим услугам, мэм». м «Какого рода священник, сэр?» — спросила женщина. «Пресвятырианин, мэм», — ответил Роджер. «Но ты тоже?» Женщина пытливо уставилась на Бриану проницательными голубыми глазами. «Разделяешь убеждения мужа?» «Я католичка», — как можно мягче сказала Бри. Подобный вопрос ей задавали ни в первый и ни в последний раз, поэтому они заранее подготовили на него ответ». как и мой отец, Джейми Фрезер. Это обычно ставило вопрошающего в тупик и давало Роджеру время овладеть ситуацией. Из уважения к отцу Брианы, будь то в силу личной приязни или же его статуса арендатором не католиком приходилось проявлять вежливость в разговорах, невзирая на мнение о католиках в целом. Старуха, миссис Каннингем, фыркнула и оглядела бриз головы до ног. всем видом показывая, что на своём веку повидала немало падших женщин, и Бриана в сравнении с ними представала в невыгодном свете. «Фью», — сказала она, — «попистка». «У нас в доме с такими не икшаются «Матушка», — вмешался капитан, подходя к ней. «Я думаю, что...» «Мэм». Роджер выступил вперёд, закрывая бред нацеленного в неё взгляда Василиска. Уверяю, мы пришли не для того, чтобы проповедовать или обращать вас. Я пресвитерианин, говоришь. Холодный обвиняющий взгляд остановился на нём. И священник: Как же ты распустил свою жену? Хорошенький из тебя священник, если позволяешь своей женщине быть последовательницей папы, сея и взращивая семена зла и раздора среди соседей. «Матушка!» — одёрнул капитан. Старуха не дрогнула, а лишь повернула суровое лицо к сыну. «Так и есть!» — заявила она и кивнула в сторону Брианы. «Девчонка говорит, что Джейми Фрезер её отец. Стало быть...» — она в упор посмотрела на Бри. «Твоя мать Клэр Фрезер?» Бри глубоко втянула воздух. Хижина была аккуратно прибрана, но совсем мала. и запас кислорода в ней, казалось, сокращался с каждой секундой. «Да», — спокойно ответила она. «Мама просила засвидетельствовать вам своё почтение и сказать, что если кто-нибудь у вас в семье заболеет или поранится, она будет рада прийти и помочь. Она целительница и...» -е -е повторила миссис Каннингем. «Уж не сомневаюсь. Она бы пришла. Только я не дам ей такого шанса. Заруби себе на носу, девочка». Едва я услышала об этой женщине, так посадила ромашку и астролисту двери. Ни одна ведьма не войдёт в наш дом, так и знай. Ощутив прикосновение Роджера на своей руке, Бри невозмутимо глянула на него. Старуха не выведет её из себя. Его губы на миг дрогнули, и он отпустил руку жены, повернувшись не к миссис Каннингем, а к капитану. — Как я уже сказал, — любезно продолжил Роджер. Я пришёл не за тем, чтобы проповедовать. Я уважаю искреннюю веру. Однако мне любопытно. Один из моих соседей упомянул термин «голубой свет» по отношению к вам и вашей семье, капитан. Интересно, не могли бы вы объяснить мне его значение? «Ага», — сказал канингем довольный тем, что уж по этому поводу у его матери не найдётся возражений. но ну, сэр, раз уж вы спросили...» Термин применяют к морским офицерам, которые проповедуют христианскую теологию на своих кораблях. Голубые огни так нас называют, подобно светящим во тьме, указывающим истинный путь. Говорил он скромно, но с гордо поднятой головой и вздернутым подбородком. Его глаза, пледнее, чем у матери, глядели настороженно, гадая, как Роджер воспримет услышанное. Роджер улыбнулся. То есть «Вы сами в некотором роде богослов, сэр?» «Ох...» Капитан слегка приосанился. «Чересчур громко сказано, но я и в самом деле написал несколько трудов. Так, собственные мысли на этот счёт, знаете ли. Что-нибудь уже опубликовано, сэр? С превеликим интересом ознакомился бы с вашими воззрениями. Ну, пара-тройка вещей, пустяки, не представляющие большой ценности, полагаю». опубликованный Беллэм и коксхамом в Эдинбурге. Боюсь, у меня здесь нет экземпляров». Он взглянул на маленький грубо сколоченный столик в углу, на котором покоилась небольшая стопка бумаги, а также чернильница, баночка с песком и стакан с перьями. «Однако я как раз работаю над кое-чем более значительным». «Над книгой?» Роджер изобразил заинтересованность. «Возможно, искреннюю», — подумала Бри. Но у миссис Каннингем подобное дружелюбие явно вызвало раздражение, и она попыталась пресечь разговор в зародыше, пока Роджер не соблазнил капитана на богохульство или ещё что похуже. «Не забывайте, капитан, тёща этого джентльмена, по общему мнению, ведьма, да и жёнушка, пожалуй, тоже. Пусть идут куда шли и не искушают нас своими посулами». раджер повернулся к ней и выпрямился во весь рост. Голова его чуть не задела потолочные балки. «Миссис Каннингем», — сказал он по-прежнему вежливо, однако с остальной ноткой в голосе. «Прошу вас принять во внимание, что я служитель Господа». «Верования моей жены и ее родителей столь же добродетельны и нравственны, как и убеждение любого доброго христианина, и я готов поклясться в этом хоть на вашей собственной Библии, если пожелаете». Он кивнул на крошечную полку над столом, где в ряду книг поменьше на почетном месте стояла Библия. «М-м-м», произнес капитан и бросил косой взгляд на мать. «Я как раз собирался уходить». чтобы позвать с поля своих помощников, сэр. Двух лейтенантов с последнего корабля, на котором служил. Они отправились со мной, когда я вышел в отставку. Я провожу вас и вашу супругу, если вас не обременит моя компания». «Благодарю, капитан», — подала голос Бриана и сделала глубокий реверанс. Хозяину жилища, а затем еще один, со всей возможной любезностью, миссис Каннингем. Пожалуйста, помните, мэм, что мама тут же придёт, если возникнет какая-нибудь острая необходимость. Миссис канингем при этих словах будто раздулась. Ты смеешь мне угрожать, девчонка? Что? Нет. Видите, кого вы впустили в дом, капитан? Словно позабыв о Бриане, миссис канингем сердито посмотрела на сына. Девка желает нам зла. «У нас впереди еще несколько визитов», — не замедлил вмешаться Роджер. «Вы позволите мне благословить ваш дом краткой молитвой, прежде чем мы уйдем, сара «Что ж...» Капитан глянул на мать, затем выпрямился и вздернул подбородок. «Да, сэр. Будем очень признательны». Бриана увидела, как губы миссис канингем скривились для очередного фью, но Роджер ее опередил. Он слегка воздел руки и склонил голову. «Да благословит Господь сей кров. Каждый камень, и бревно, и доску, всю пищу, и питьё, и одежду. Да пребудут живущие здесь во здравии. Доброго дня, сэр. Мадам?» Быстро произнёс он и, поклонившись, схватил Бри за руку. «У неё не было времени что-либо добавить. И к лучшему», — подумала она. успев лишь улыбнуться и кивнуть в сторону Василиска, когда они попятились к двери. «Итак, теперь мы знаем, что означает «голубой свет».» Достигнув конца тропы, Брианна оглянулась. «Как выражается мама?» «Иисус, твою Рузвельт Христос». «Точно», — рассмеялся Роджер. «Это была молитва по случаю Хогмана?» — спросила она. Примечание. Шотландский праздник последнего дня в году. С факельными шествиями и развлечениями с огнём. Файер-шоу, фейерверками, сожжениями. Кажется, что-то знакомое, но я не уверена. Да. И для благословения дома. Твой отец произносил её несколько раз. Только на Гельском. Судя по выговору, Каннингемы — образованные выходцы из южной части Шотландии. «Если бы я выдал Гэльскую версию, миссис Ка наверняка решила бы, что я пытаюсь наложить на них заклятие». «А это не так?» Она тело, однако Роджер удивлённо повернул к ней голову. «Ну, в каком-то смысле да». Медленно проговорил он и улыбнулся. «Заклинания и молитвы горцев часто неотличимы друг от друга». «Но я думаю, что если обращаешься непосредственно к Богу, то это скорее молитва, а не колдовство». Бриана ещё раз оглянулась, чувствуя, что миссис Каннингем взглядом прожигает дыру в двери хижины, наблюдая за их отступлением. «А пресвятыряне верят в экзорцизм?» — спросила она. «Нет, не верим», — ответил Роджер, однако тоже оглянулся. «Хотя отец...» То есть преподобный говорил, что когда идёшь в чей-то дом, не следует уходить без благословения. Роджер придержал упругую дубовую ветку, чтобы Бри могла под неё нырнуть. И добавлял, что это не позволит нечисти увязаться за тобой. Надеюсь, он шутил. Я шла по берегу ручья, собирая пиявок, крест-салат и всё, что выглядело съедобным или могло пригодиться. и тот в отдалении услышала стук колёс. Решив, что это, вероятно, тот самый жестянщик, о котором упоминал Джо Берцли, я тропливо оправила юбки, сунула ноги в сандалии и поспешила к дороге, откуда вместо громыхания колёс уже летели отборные ругательства. Исходили они от очень крупного мужчины, костерившего своих мулов, повозку и колесо, на котором от удара о камень лопнула железная шина. Бронился он менее изобретательно, чем Джейми, однако компенсировал это громкостью. «Вам нужна помощь, сэр?» спросила я, улучив момент, когда он умолк и переводил дух. От неожиданности незнакомец резко обернулся. «А вы, черт возьми, откуда взялись?» Я показала на деревья за спиной и повторила. «Вам нужна помощь?» Приблизившись, я поняла, что незнакомец не был жестянщиком. В повозке, запряжённой двумя крупными мулами, лежали самые разные вещи. Однако вовсе не железные кастрюли и ленты для волос. Я заметила полдюжины мушкетов, а также небольшую коллекцию шпаг, боевых коз и дубинок. И кроме того, несколько бочонков с солёной рыбой или свининой, предположительно. И один почти наверняка с порохом, судя по маркировке и слабому запаху древесного угля с примесью серой и мочи. Я внутренне напряглась. «Это Фрезер Рич?» — спросил мужчина, обводя взглядом лес. Мы находились несколько в стороне от поляны, где стояла хижина хиггинсов, и вокруг не было никаких признаков цивилизации, кроме сильно заросшей дорожной колеи. «Верно? Я не видела смысла обманывать. У вас здесь дела?» Впервые за всё время незнакомец пристально посмотрел на меня. «Мои дела вас не касаются», — изрёк он, впрочем, без грубости. «Я ищу Джейми Фрезера!» «Я миссис фрезера сказала я, скрестив руки на груди. «И дела мужа меня касаются». Лицо мужчины вспыхнуло, и он сердито уставился на меня, словно решил, что я над ним насмехаюсь. Однако я выдержала его взгляд, и через мгновение незнакомец издал лающий смешок и расслабился. «Так вы его приведёте или мне самому поискать?» Кто его спрашивает? поинтересовалась я, не двигаясь с места. Бенджамин Кливленд, сказал мужчина, слегка раздувшись от чувства собственной значимости. Моё имя ему знакомо. Джейми уложил последний кирпич в ряду и ударил излишки раствора. Однако к лёгкому чувству удовлетворения примешивалась тревога. Завтра работу над дымоходом придётся выполнять с лестницы, с земли уже не дотянешься. Плечи ныли, и при мысли, что боль перейдёт на колени, он вздохнул и потянул спину. «Может, моя красавица-дочка что-нибудь придумает?» Бриан уже подала идею в их первый вечер здесь, когда ходила за отцом по строительной площадке. В темноте они, как пьяные, спотыкались о камни и верёвке, смеялись, толкались плечами и хватали друг друга за локти, чтобы удержать равновесие. Мимолётные прикосновения грели его, будто изочки пламени. «Я могу сделать подвижную раму с подъемным механизмом», — предложила она, опустив руку на недостроенный дымоход. «И мы сможем поднимать ведро с кирпичами, до которых ты дотянешься с лестницей». «Мы», — тихо сказал Джейми и улыбнулся про себя. Затем он смущенно глянул через плечо, опасаясь, как бы его не услышали носильщики бревен. Впрочем, те уже положили последнее и прервали работу, чтобы освежиться. Эмми Хиггинс принесли пиво. Джейми бросил мастерок в ведро с водой и направился к ним. Однако не успел он дойти до края фундамента, как его внимание привлекло какое-то движение в начале дороги. И в следующий миг в поле зрения появилась Клэр в компании спутника, рядом с которым выглядела совсем крошечной. «Святой Архангел Михаил, защити нас», — пробормотал Джейми себе под нос. Он не знал этого человека. Но было в нём нечто помимо габаритов, из-за чего поднялись волосы на затылке. Джейми взглянул на своих помощников: семеро мужчин Бобби Хигинс, трое из Арцмура и другие арендаторы, кого он ещё толком не знал, и Фани, которая принесла им обед. Никто из работников не заметил идущего по поляне мужчину, однако Фани увидела, нахмурилась, а затем быстро перевела взгляд на Джейми. Он ободряюще кивнул, и лицо девочки разгладилось. правда, она то и дело косилась на дорогу, успевая перекинуться словом то с одним, то с другим работником. Джейми сошел с фундамента. Он предпочел бы встретиться с незнакомцем в собственном доме в компании остальных мужчин, но еще сильнее он желал встать между визитером и Клэр. Незнакомец что-то говорил, и Клэр вежливо улыбалась, хотя на лице ее застыло настороженное выражение. Наконец она подняла глаза, заметила мужа и просияла от облегчения. Его сердце отозвалось гулким стуком, и Джейми шагнул им навстречу, если и не с улыбкой, то, по крайней мере, изобразив дружелюбие. «Генерал Фрезер?» — спросил мужчина, с любопытством оглядывая его с головы до ног. «Что ж, это объясняло причину настороженности Клэр». «Уже нет», — вежливо сказал Джейми и протянул руку. «Джейми Фрезер, к вашим услугам, сэр». «Взаимно, сэр». «Бенджамин Кливленд!» Потная ладонь, значительно крупнее его собственной, сжала ему кисть. Её обладатель явно давал понять, что способен при желании причинить боль. Джейми не стал отвечать тем же и улыбнулся. «Ага, попробуй, ублюдок». «Мне знакомо ваше имя, сэр. Наслышан о вас». Краем глаза он заметил приподнятые брови Клэр. «Мистер Кливленд, известный борец с индейцами, Аниэн». пояснил Джейми, не сводя глаз с мужчины. Если верить его подсчётам, он убил немало Кри и Чироки. «Магавков тоже. И я не веду подсчётов», с усмешкой заявил Кливленд, будто наслаждаясь воспоминаниями о каждом убитом. «Полагаю, ваши отношения с индейцами чуточку дружелюбнее». «У меня есть друзья в деревнях Чироки». Не все его друзья оттуда были индейцами, но о скотче Кэмероне Кливленду знать не обязательно. «Великолепно!» Румяное лицо Кливленда покраснело ещё сильнее. «Я на это надеялся!» Джейми наклонил голову и неопределённо хмыкнул. Клэр, очевидно, угадала ход мыслей мужа. Кашлянув, она встала рядом и коснулась его руки. Повозка мистера Кливленда сломалась на дороге, примерно в миле отсюда, лопнула шина. «Может, тебе стоит взглянуть?» Джейми улыбнулся. Он видел её насквозь, словно бутылку джина. «Конечно». И, повернувшись к Ливленду, добавил. «Надеюсь, ваш груз не пострадал при поломке? Если вы везли что-нибудь хрупкое, тогда...» «О, нет», — небрежно бросил Кливленд. «Всего лишь горстка ружей, да немного пороха. Всё в целости». Он ухмыльнулся, обнажив ряд крепких здоровых зубов. хотя между двумя из них застрял кусочек влажного тёмно-коричневого табака. «Кстати, о ружьях», — продолжил Кливленд. «О них-то я и хотел с вами поговорить. А, впрочем, давайте сделаем так, как предлагает ваша почтенная супруга». Он отвесил Клэр любезный поклон, затем повернулся и схватил Джейми за руку, подталкивая его к дороге. Джейми молча высвободил плечо и обратился к жене. Отправь Бобби и Аарона с инструментами. Хорошо, Саксоночка. И пусть захватят пиво, если осталось. Кливленд терпеливо ждал и сразу же повернул к дороге, предоставив Джейми идти следом. Тот не сводил глаз широкой спины и крепких ног визитёра. На весьма потёртом кожаном ремне виднели следы от патронташа и порохового рожка. Ныне их место занимал большой нож с той же потёртых ножнах. украшенных в индейском стиле цветными иглами дикобраза. У Кливленда было преимущество в 20 лет и по меньшей мере в 100 фунтов, хотя он был на дюйм или два ниже Джейми. Этакий Верзила, пожалуй, привык верховодить в любой компании и, вероятно, всегда плевал на то, нравится кому-то или нет. Повозка стояла в лощине. где дорожная колея скрывалась в темно-зеленой тени между двух холмов, густо заросших бальзамической пихтой, гемлоком и сосной. Прохлада коснулась лица подобно ладони, и Джейми глубоко вдохнул свежий запах хвои и кипарисовых шишек. Он с радостью отметил, что само колесо не пострадало. Железная шина, прибитая по окружности, оторвалась, но деревянный обод уцелел. Возможно, удастся выдворить Кливленда вместе с оружием. Джейми мельком увидел содержимое повозки. Подальше от Риджа, пока законы гостеприимства не обязали фрезеров предоставить ужин и ночлег. «Вы меня искали?» Без обиняков начал Джейми, поднимая взгляд от колеса. По дороге сюда они не обмолвились ни словом, если не считать краткого обмена любезностями. Теперь, когда оружие лежало на виду, пришло время поговорить о деле. Кливленд снял шляпу и кивнул, оценивая ситуацию. Живот, выпирающий под тканью его охотничьей рубашки, на вид был твёрдым, словно созданным для защиты жизненно важных органов. Верно. Много слыхала вас за последние пару лет. Тот, кто слушает сплетни, не узнает о себе ничего хорошего, проговорил Джейми Пагальский. Что? удивился Кливленд. Как вы сказали? Это не французский, уж его-то я наслушался. Гальский. пожал плечами Джейми и повторил фразу на английском. Кливленд улыбнулся в ответ. «Ваша правда, мистер Фрезер». Нагнувшись, он поднял тяжелую железяку, словно та была сделана из пуха дуванчика, и стал задумчиво вертеть ее в руках. «Повсюду много болтают о том, как вы расстались с армейским званием». Джейми ощутил, как по шее поднимается тепло. «Я подал в отставку, мистер Кливленд, после битвы при Монмуте. Я временно исполнял обязанности полевого генерала и принял командование несколькими независимыми отрядами ополченцев. Их распустили после сражения. В моих услугах отпала нужда». «Слышал, вы ушли без предупреждения, бросив половину своих людей на поле боя, а сами отправились ухаживать за больной женой». «Густые брови Кливленда». Вопросительно поднялись. «Хотя после знакомства с миссис Фрейзер я, как мужчина, безусловно, понимаю ваши чувства». Джейми повернулся. Их взгляды скрестились над повозкой, гружённой мушкетами и порохом. «Мне незачем оправдываться перед вами, сэр. Если вы собирались что-то сказать, так говорите. И покончим с этим. Мне ещё нужник копать». Кливлен примирительно выставил вперёд ладонь. и склонил голову. «Без обид, мистер Фрезер. Я только хочу узнать, планируете ли вы вернуться в армию? В любом качестве?» «Нет», — бросил Джейми. «А вам-то что?» «Потому как, если нет?» — продолжил Кливленд, взирая на него с каким-то своим расчётом. «Возможно, вас заинтересует, что многие из ваших соседей — вигов за горами». Он дёрнул подбородком в приблизительном направлении округа Теннеси. Я имею в виду землевладельцев, которым есть что терять. Создают частное ополчение для защиты семей и имущества. Я подумал: вдруг и вы замышляете нечто подобное? Джейми почувствовал, как его неприязнь к этому человеку неохотно вступила место любопытству. А если и так? спросил он. Кливленд пожал плечами. «Не помешало бы держать связь с другими группами. Неизвестно, где объявятся британцы. Но когда это произойдёт... А это произойдёт, мистер Фрезер, я лично хотел бы узнать вовремя, чтобы принять меры». Джейми заглянул в повозку. Мушкеты по большей части были старые, с высохшими, растрескавшимися прикладами и поцарапанными стволами. однако имелось и несколько настоящих британских браун-бэс в куда лучшем состоянии. Интересно, куплены, обменены или украдены? Меры. Осторожно, повторил он. А кто эти люди, о которых вы говорите? О, их достаточно, — уверил Кривленд, отвечая скорее на невысказанное сомнение, чем на сам вопрос. Джон Севьер, Исаак Шелби, Вильям Кэмпбелл, и Фредерик Хэмбрайт. Могу вас заверить, немало и тех, кто еще не принял решение». Джейми кивнул, но ничего не добавил. также до меня дошли слухи, мистер Фрезер», продолжил Кливленд, поднимая один из мушкетов со дна повозки и неспешно осматривая кремень. «Что вы были индейским агентом. Это правда?» было «И говорят хорошим». Клевленд неожиданно улыбнулся, с неприятным лукавством. «Я слышал, в деревнях Чироки немало рыжеволосых детей, а?» Он мог бы с таким же успехом ударить Джейми мушкетом в лицо. «Неужто в самом деле так говорят?» «Или Клевленд валяет дурака, надеясь втянуть его в какую-то аферу?» «Желаю вам доброго дня, сэр», — сухо бросил Джейми. «Мои люди придут с инструментами, чтобы починить колесо». Он зашагал обратно по дороге. Кливленд, несмотря на свои габариты, тотчас его догнал. «Если хотим собрать ополчение, без оружия не обойтись. С этим-то вы не поспорите?» Заметив, что Джейми не расположен отвечать на риторические вопросы, он попробовал зайти по-другому. «У индейцев оружие есть. Британское правительство ежегодно выделяет черокие изрядное количество дроби и пороха для охоты». «Вы об этом знали, когда были агентом?» «Доброго дня, мистер Кливленд». Джейми ускорил шаг, хотя от этого заныла раненая нога. Кливленд схватил его за локоть и рывком остановил. «Поговорим об оружии потом», — предложил он. «Есть ещё один вопрос, который я хотел обсудить. Уберите руку». Интонация Джейми заставила Кливленда разжать пальцы. однако сдаваться он не собирался. «Живёт тут человек по фамилии Каннингем». Маленькие кори глазки так и впились в Джейми. «Бывший военно-морской капитан. Тори. Лоялист». При этих словах в животе у Джейми похолодело. Капитан Каннингем действительно был лоялистом, как и дюжина других арендаторов. «Ненавижу Тори». Медленно выговорил Кливленд, покачивая головой, и сверкнул глазами из-под полей шляпы. Повесил нескольких у себя. Остальные разбежались от страха. Он кашлянул и сплюнул Комок желтоватой мокроты, приземлился у ног Джейми. Так вот, этот Кеннингем пишет письма, статьи в газеты. И если кого-то волнует благополучие капитана Возможно, стоит с ним поговорить. Как по-вашему? Вернувшись к дому, Джейми увидел, что костер уже разложен. Из котла вкусно пахло варевом. Роджер и Йен о чем-то беседовали с Клэр, а крики играющих детей эхом отдавали среди деревьев у ручья. Ах да, Дженни придет сегодня на ужин. Он чуть не забыл. Так его заболтал треклятый Кливленд. «И если кого-то волнует благополучие капитана, возможно, стоит с ним поговорить. Как, по-вашему?» Вообще-то совет был дельный, но это ничуть не улучшило его расположение духа. Джемми не любил угрозы снисходительного отношения. А уж чего точно не терпел, так это когда над ним брал вверх какой-нибудь здоровяк. Новости Кливленда ему тоже не понравились. Впрочем, вряд ли стоило его за них винить. Атмосфера мирной домашней жизни окутала Джейми, даря покой, искушая присоединиться к семье, выпить холодного пива, которое Фани вытащила из колодца, сесть и дать отдых ноющей ноге. Однако он все еще внутренне кипел и не хотел ни с кем обсуждать их с Кливлендом разговор, пока сам не разберется. Джейми махнул Клэр, и прошел по участку туда, где рядом с наполовину вырытым туалетом оставил лопату. Физическая работа его успокоит и даст время все хорошенько обдумать. Так он надеялся. Роджер увидел, как Джейми тихо скрылся в тени за недостроенным дымоходом и решил, что тесть пошел отлить. Но когда через несколько минут тот не появился... Роджер оставил собеседников, которые теперь обсуждали бесконечные варианты настоящего имени для малыша Огл Торпа, и последовал за тестем в темноту. Он нашёл Джейми на краю большой прямоугольной ямы, погружённом в созерцание её глубин. «Новый туалет?» — спросил Роджер, кивнув на яму. Джейми поднял взгляд и улыбнулся, отчего у Роджера на душе потеплело по нескольким причинам. Да. Я хотел устроить обычный, знаешь, для одного человека. Джейми махнул на яму. Его кожа и волосы отливали золотом в последних лучах солнца. Но с вами четырьмя, а там, глядишь, и ещё пополнение. Ты ведь сказал, что вы остаётесь? Он искоса взглянул на Роджера и вновь улыбнулся. Кроме того, у Клэр всё время народ. На прошлой неделе приходил мальчишка Кромби за лекарством от поноса. И так долго кряхтел и стонал в туалете у Бобби Хиггинса, что всей семье пришлось бегать в лес. Эми скажу тебе, после его ухода была вовсе не в восторге от состояния уборной. Роджер кивнул. «Значит, вы хотите её расширить? Или сделать две отдельных?» «Вот в чём вопрос». Джейми понравилось, что Роджер столь быстро ухватил суть проблемы. «Видишь ли...» «В большинстве семейных домов есть уборная, где могут разместиться сразу двое. У Макхью туалет даже с тремя дырками. Просто загляденье». «Шон Макхью — мастер на все руки. Весьма кстати, когда у тебя семеро детей». «Но дело в...» Он слегка сдвинул брови и повернулся к огню, в настоящее время невидимому за темной кладкой дымохода. «В женщинах, понимаешь?» «Вы около рыбряне? Роджер сразу догадался, о чём толкует Джейми. «Да уж, у них свои понятия приватности. А как насчёт маленькой щеколды на внутренней стороне двери?» «Да, я думал об этом», — отмахнулся Джейми. «Трудность в другом. Как они отнесутся к... микробам?» Он произнёс это очень осторожно и быстро глянул на Роджера из-под лобья, будто проверяя, правильно ли сказал, и существует ли такое слово вообще. «Хм, этого я не учёл. Вы имеете в виду больных, которые сюда приходят? После них могут остаться?» Роджер махнул рукой в сторону ямы. «Да, видел бы ты, какой тут поднялся переполох после ухода мальчишки Кромби». Клэр настояла на том, чтобы ошпарить туалет Эми кипятком со щелочным мылом и влить туда скипидар. При одном воспоминании Джейми втянул голову в плечи. «Если она станет делать это каждый раз, когда к нам в туалет зайдет больной, мы тоже будем бегать в лес». Однако тессер смеялся, и Роджер тоже. «Тогда и то, и другое», — сказал он. «Туалет с двумя дырками для семьи...» и отдельной для посетителей, вернее, для хирургической. скажите что ради удобства. Вы же не хотите выглядеть заносчивым, не пуская людей в свою уборную». «Да уж, это не дело». Джейми молча затрясся от смеха. Потом замер и еще немного постоял с опущенной головой и легкой улыбкой на губах. Запахи сырой вскопанной земли и свежеспиленного дерева густо окружали их, смешиваясь с запахом костра. и Роджер будто воочию увидел, как из дыма вырастает дом. Отвлёкшись от своих мыслей, Джейми повернул голову. «Я скучал по тебе, Роджер Мак», — сказал он.